момента Мори. Джереми Бентам, английский философ, социолог и экономист XIX века, был во всех отношениях блестящим человеком. Вплоть до недавнего времени любой человек, попавший в список избранных, мог встретиться с ним, если можно так выразиться, в лондонской школе экономики. Оказывается, мистер Бентам оставил завещание, в котором выделялись деньги на проведение ежегодного обеда в его честь. Все вроде бы прекрасно, но при этом существовало одно условие. На обед его забальзамированное величество ввозили на кресле и усаживали на почетное место за столом. Можно себе представить, какая высокая интеллектуальная беседа могла протекать за таким обедом. Наверное, гостям было не слишком приятно смотреть на хозяина с таким бледным лицом. Историю Джереми Бентома можно считать типичной для западной культуры. Утратив мифологическую основу и сдвинув критерии оценки собственного достоинства на материальное благополучие и социальный статус, современная западная культура стала рассматривать смерть как врага человечества. Хорошо известно, что в настоящее время тема смерти единственная неподходящая тема для беседы в гостях. По мнению таких общественно-политических обозревателей, как Джессика Митфорд, как умирают американцы, Эрнс Беккер «Отрицание смерти» и Элизабет Кублер-Росс «О смерти и Элизабет Кублер-Росс о смерти и умирании, в Америке существует особая проблема, связанная с главным фактом жизни то, что все люди смертны. Этот очевидный факт оказывает серьезное влияние на жизнь людей. В процессе перехода через перевал, на смену магическому детскому мышлению и героическому мышлению стадии первой взрослости, приходит неумолимое осознание временности и конечности бытия. Та сила, которая дает нам жизнь, эрос, одновременно и истощает нас. Это грустное обстоятельство, очень кратко и емко выразил Дилан Томас Меня погубит та растворенная в зелени могучая сила, которая заставляет распуститься цветок. Зеленый эрос молодости, подобно взрывателю, взведенному на само в среднем возрасте начинает восприниматься уже с леденящим ощущением неминуемости собственной смерти. Поэтому не приходится удивляться, что пожилой человек убегает с юным сладким созданием, женщиной, которая пользуются косметикой и разными ухищрениями в одежде и причёске, чтобы скрыть свой возраст и потливость, и употребляет минеральную воду, чтобы избавиться от отрыжки. На такое поведение людей вдохновляет страх перед старостью и смертью. Почему же мы желаем навсегда оставаться молодыми? Возможно, было бы совсем неплохо заменить некоторые изношенные части тела на новые, более прочные и эластичные, но зачем же надеяться на возвращение обратно в беззаботное прошлое? Ответ совершенно ясен. Человек хочет воспринимать жизнь не в ее динамике, а как нечто постоянное. Он не готов увидеть в ней Последовательность умираний и возрождений он не способен совершить полноценное странствие, предпочитая как можно дольше оставаться в известных и комфортных для него условиях. И тогда пластическая операция стирает следы жизненных баталий, а в обществе начинает править бал подростковая культура. Греческий миф о Тифонии Рассказывает о человеке, который обладает бессмертием, но при этом физически продолжает стареть. Глядя, как сохнет и разрушается его тело, он умоляет богов сделать его смертным. Наконец, боги внемлют его мольбе. Эта история о Джеррими Бентоме и обо всех нас. Время неумолимо, и всем нам уготовано превратиться в прах. В среднем возрасте совершенно естественно страдать из-за истощения жизненной энергии и потери всего, что мы так старались беречь. Но в глубине этого страдания содержится скрытое приглашение. Нам предлагается сместить свои интересы и способности на совершение следующего этапа странствия, перейти от целей, связанных с внешними достижениями и приобретениями, к задачам внутреннего развития. С точки зрения человека, находящегося на стадии первой взрослости, вторая половина жизни кажется страшным и тягостным спектаклем. Мы теряем друзей, товарищей, детей, социальный статус и наконец свою жизнь.